Глава 47. Мозговой штурм. Даниэль. Значит, Плешивый забрал у тебя Криса и девчулю, а взамен дал тебе новейший корабль Трансформеры и всю команду. Хм. Обмен, конечно, интересный, но не равноценный, неодобрительно покачал головой Рон. Да и вообще, нам наша девчуля нужна, а не этот, кивнул он на притихшего старпома Ястреба. И я успел соскучиться по нашему проказнику Крису. У тебя уже есть план, как найти воришку и по-тихому придушить его банданой?» «Плана нет. Будем импровизировать», — мрачно отозвался я и развернулся к Сержу. «Собери всю команду ястреба. Задействуй ее и вашего тормозного эскина, и ваша цель — обнаружить транспортный модуль с Дарком и Ангелиной. Составьте наиболее вероятные траектории полета». У модуля небольшая мощность, на дальние расстояния ее не хватит. Значит, Люмьен отправился на одну из ближайших баз. Поднимите данные обо всех маршрутах. Мне нужен Дарк и моя невеста. Даю вам на это пять часов, иначе пойдете на межпланетарный суд как соучастники похищения невесты Альфийского принца. Вам все ясно, Старпом? Да, капитан, побледнел Серж. Должен заметить, что ваша задача почти невыполнима. Прежний владелец судна, Люмьен Дарк, является гением маскировки имеет большой опыт ухода от преследования. Я уверен, он предусмотрел все для того, чтобы его не нашли. Но мы попробуем. Устройте мозговой штурм. Используйте нетривиальные методы решения задач, игры разума, удары по голове для просветления, что угодно, но через пять часов я должен знать, где спрятался Дарк. Отдал я приказ ледяным тоном. «Так точно, капитан!» – проникся старпом и принялся лихорадочно отправлять сообщение с нейробраслета. «Искин, ты меня слышал? Подключайся к поиску!» – отдельно обратился я к искусственному интеллекту Ястреба. «Иначе затру тебя добитых пикселей на ближайшей станции!» «Поправка. Добитых файлов!» да – дотошно уточнил Искин. «Да хоть до кластеров!» – взорвался я. «Запущу пантеренышек к твоим серверам! Все, за работу!» Чудик понял, что речь идет о его персоне, и с нетерпением подпрыгнул в готовности к любой разрушительной игре. «Как прикажете, капитан?» Быстро донеслось в ответ. «Рон, Рыжулик, у вас будут какие-нибудь идеи?» Обратился я к друзьям. «Ну, я бы обнюхал, ну, то есть исследовал бы ту ванную, где находилась девчуля во время похищения», призадумался оборотень. Хм, хорошая мысль, согласился я с ним. «Рыжулик, а ты чего скажешь?» Посмотрел я на нашего супершпиона. Серж с опаской покосился на мои зрачки, не расширены ли от приема запрещенных препаратов. Наверное, впервые встречал того, кто не просто разговаривал с котом, а ждал от него ответа. Но старпом благоразумно промолчал, продолжая что-то лихорадочно строчить на своем браслете. «Есть у меня одна задумка...» «Не волнуйся, длинноухий, найдем нашего ангелочка, но ты не расслабляйся. Я все равно покусаю тебя за то, что ты ее потерял». «Кусай как угодно», — согласился я вслух. Ром вскинул бровь, Серж опасливо на меня посмотрел, а Чудик воодушевился, решив, что фраза была сказана ему, и нацелился на серые ботинки Старпома. Побелевший Серж испуганно сжался в стену. «Фу, нельзя!» – прикрикнул я на Пантереныша. Пушистик разочарованно фыркнул, плюхаясь на попу. «Это он про дядю в бандане сказал!» – пояснил чудик урон. «Как только найдешь этого нехорошего пирата, кусай его везде, куда только дотянешься!» Пантереныш понятливо махнул хвостом, а Серж с облегчением отлип от стены. «Я же с нетерпением уточнил у кота, причем на этот раз мысленно. Что за задумка?» «Я недавно установил на ангелочке маячок, но сейчас его глушат непонятное поле. Пытаюсь обойти эту заглушку. Была бы у меня хоть небольшая помощь от Криса, мы бы нашли Ангелину за пару часов». «А без Криса справишься?» – взволнованно уточнил я. М -м -м, «Еще как. Только это займет больше времени, возможно, несколько дней». «И все это время гадкий пират будет делать с моим ангелочком все, что ему вздумается!» «Мне кажется, он хочет ей понравиться, поэтому есть надежда, что Люмьен не станет причинять ей боль», — отметил я. «Ты так наивен, друг мой! Дарк может подсыпать в еду ангелине какой-нибудь наркотик, подавляющий волю, или возбуждающий зелье, или приворотные...» Представь, мы найдем ее, она уже замужем за дарком и счастлива, или бельями от него. Нужно спешить. Нарисованная котом перспектива полоснула по сердцу острой болью. Я его убью. Я в ярости стиснул кулаки. Но я первый. Раздалось в голове.